Хозяйки на заметку. Если муж назвал вас постели чужим именем, откликайтесь, не пожалеете. <свист> Хозяйки на заметку. Если у вас сломалась мясорубка, попробуйте продавить мясо через дуршлаг. <свист> я вас, кажется, где-то видел. Да, я там часто бываю.